Лучшее. Однако мы снова хотим отвлечься от религиозно-теологического аспекта Еклесиаста и вернуться к его светскому аспекту. Что есть лучшего в жизни? Этот вопрос поставлен в Еклесиасте так. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Глава 6 стих 11. И ответ. Познал я, что нет для них, сынов человеческих, ничего лучшего, как веселиться. «И делать доброе в жизни своей» Глава 3, стих 12 Или «Нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими» Глава 3, стих 22 Или «Что я нашел доброго и приятного» «Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих» Глава 5, стих 17 Однако не следует забывать о темных днях старости Если человек проживет и много лет то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много, все, что будет, — суета. Глава 11, стих 8. Но веселись, юноша, в юности твоей, и вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходит по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Глава 11, стих 9. «Доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Глава 12, стих 1. Такова человеческая жизнь в мировоззренческой системе эклесиаста Изничтожение мудрости. Хотя в Эклесиасте и прославляется мудрость, хотя там и говорится, что Бог не благоволит глупым, глава 5, стих 3, в этом пессимистическое Агностическом сочинении превалирует умоление мудрости. Вы же мы говорили об основаниях этого. Мудрый умирает наравне с глупым. Мудрого также забудут, как и глупого. Мир не ни для какого мудреца. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого». Глава 8 стихи 16-17. А главное в том, что именно мудрость доставляет нам ту мрачную картину мира и жизни, которая дана в Акресиасти, и побивает саму себя, открывая свои пределы, что предвосхищает кантовскую критику гносеологических способностей человека. Поэтому и раздается в Акресиасти знаменитое изречение «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Глава вторая, стих восемнадцатый.